Ахмед был чистильщиком и таким основательным, что после его работы на ухоженном газоне рыночных отношений долго не росла дурная трава беспредела. Ахмед Большой был одним из доверенных людей сходника и всегда участвовал в больших финансовых проектах, где его голос звучал очень выразительно и весомо. Несмотря на прямолинейность в проступках, он был большим дипломатом в спорных вопросах, Не допускал Ахмед резкости и по отношению к себе, и когда чеченские кланы стали понемногу усиливать свое влияние в Москве, пытаясь оттеснить законных от наиболее лакомых мест, он стал одним из тех, кто путем переговоров сумел предотвратить большую войну. Его преимущество было в том, что он прекрасно разбирался во всех тонкостях уголовного бытия. Отдав Чалкиной деревне пятнадцать лет и в то же время принадлежал к одному из самых авторитетнейших и уважаемых горских тейпов. Именно эти два обстоятельства помогли ему подобрать нужные и правильные слова как для элиты российского уголовного мира, так и для старейшин общины. Третьим в компании воров был законный с воинственным погонялом кайзер. В миру его знали под куда более прозаическим именем. Ваня Сидоров. Кликуху своем получил во время первой сходки, когда сокамерники выяснили, что его мать – чистокровная немка. Кроме немецкого, который, естественно, был для него родным языком, он неплохо владел английским, знал французский, а попав в тюрьму, занимался тем, что расширял свои познания философии. Он свободно цитировал Нитши, Шопенгауэра, выписывая книги самых солидных библиотек. Поговаривали, что он отправлял запросы даже в лондонскую королевскую библиотеку. По-своему он был уникумом. Среди воровской братья его познания выделялись, словно бриллиант среди кучи песка. Однако знание полагалось использовать на всю катушку, а потому кайзер курировал счета общака В западной Европе. Кайзер сравнительно рано угодил за решетку, в неполные 18 лет промышляя тем, что грабил старателей в поездах дальнего следования. Освободившись в 20 лет, он продолжал прерванное ремесло и организовал крепкую банду, занимающуюся выслеживанием богатых купцов. У Кайзера всегда были деньги, даже в восемнадцатилетнем возрасте. Находясь на зоне, Он имел карманную мелочь, на которую можно было купить приличные Жигули. Отличительной его чертой была страсть к игре в карты. Но если он проигрывал, то всегда рассчитывался в тот же день. А уж на следующий его карманы применяла не меньшая сумма. Немецкая педантичность была одной из главных черт в его характере. Он умел считать деньги и, что самое ценное, приумножать их. Вопреки бухгалтерскому складу ума, он был очень сильным человеком и всегда мог постоять за себя. Однажды на более для более тонкого душевного общения барин распорядился посадить кайзера в пресс-хату. Эта затея закончилась тем, что уже через час общения одному из заключенных он порвал ухо, другому выколол глаза, третьему раздробил череп. Новость зэки встретили одобрительно, так как каждый сидевший в пресс-хате был приговорен тюрьмой за стукачество. Безусловно, Ваня Сидоров был сильной личностью. Во время второй ходки, когда ему едва минул 21 год, он был втиснут в стены бутырки, где в то время сидели очень крупные воры, под чьим присмотром находились целые регионы. Казер не затерялся среди них, а наоборот раздвинул тесные ряды, встав с законами вровень. А еще через год ему доверили держать тюремную кассу. Четвертым присутствующим был седоватый человек с очень короткой стрижкой. На вид ему было лет пятьдесят, не более. Был он крепок и жилист, как будто соткан из множества сухожилий. В Москве его знали, как Тима. Иначе Тимаков Аркадий, тоже из воров. В столице Тима курировал несколько гостиниц, а в шикарных апартаментах не однажды организовал сходники. Милиция даже не могла предположить, что под видом крупных бизнесменов в Россию стекаются законные воры со всех регионов страны. Воровской специальностью Тимакова была фарцовка. Скупкой валюты он занялся еще в те времена – когда за это давали куда большие сроки, чем с бытовой убийства. Первый раз он угодил за решетку 18 лет, пропарившись на строгаче 6 лет. Парень был фартовый и за колючей проволокой жил не намного хуже, чем на вольных хлебах. Мясцо поедал исключительно с рынка, водочку кушал регулярно, а еще подтягивал жену кума, который находился в полном неведении. Правда, злые языки поговаривали, что заместитель по оперативной части знал о похождениях своей женушки, но не спешил с разоблачениями, получая от дерзкого зэка оклад в виде стойкой валюты. Знания Тим очень пригодились во времена рыночной экономики. И то, что еще несколько лет назад давали огромные сроки, стало называться коммерческим талантом. Поначалу Аркадий Дмитриевич Тимаков – был приглашен консультантом в один из крупных коммерческих банков. Но только посвященные люди знали о том, что настоящим хозяином является именно Тима. А позже не без помощи воров он организовал собственное банковское дело, выплачивая 10% прибыли в общак. А спустя три года Тимаков имел в своих руках три банка в Москве, два банка в Санкт-Петербурге, а в Тюменской области курировал такую важную сферу, как энергоносители. Особую гордость его состояния составлял урановый рудник на севере Казахстана. В последнее время за подобное сырье весьма неплохо платили на Западе, и дело шло к тому, что он собирался расширять свое предприятие. Четыре года назад пришлось приложить немалые усилия и потратить большие деньги на то, чтобы... Центральная комиссия по запасам признала месторождение выработанным, а еще через шесть месяцев эта территория была объявлена частным сектором. Закончив говорить, Филат неторопливо набил в трубку табака, привычно запарил его. «Невеселая складывается ситуация», — согласился михайлович. «Значит, ты утверждаешь, что тебя всю дорогу пасли?» Филат только молча кивнул головой, пыхнув ему А Михалыч продолжал. «Представьте себе, я даже не могу предположить, кто бы это мог быть. В России не отыщется ни одной структуры, которая была бы способна бросить нам вызов». «И тем не менее дорогой вызов брошен», — произнес Шата. «И нам...» — Необходимо его принять, иначе нас просто не будут принимать за людей. Как только я поймаю этого нахала, я буду наматывать его яйца на локоть до тех самых пор, пока это падло не испустит дух. — Сначала его нужно поймать, — заметил казер Так значит, ты говоришь, что в этом деле засветились вице-мэр и представители президента в области? — Именно так, — аккуратно выбил Кайзер. Филат, окрай тарелки, серый рыхлый пепел. Ещё заместитель прокурора области. Немалые чины. От всего этого винегрета они тоже имеют немалый кусок. Тогда зачем им просто так подставляться? Спросил Михалыч. А как же иначе, господа? Включился в разговор Ахмед Джапаров. У них тоже имеются чевкала И они тоже хотят вкусно кушать. «Может быть, это и разумное замечание. Но почему они хотят кушать именно наш пирог? Мы не богодельня?» Жестко заметил Казер. В углу, у самого входа в камине полыхал огонь, отбрасывая свет на лица собравшихся. В шестером они собирались очень редко, чаще всего обходились тем, что передавали малявы с курьером, да перезванивались по случаю». У каждого было работы на 20 часов в сутки, а если учесть, что они контролировали территории, равные по площади Германии или Франции, то любая минута простоя могла повлечь за собой убытки или сбои системы. Но сейчас обстоятельства были чрезвычайные. — Так что ты предлагаешь? — откинулся на спинку кресла Михалыч. — Пошибать всем троим рога? «Пока еще рановато», — очень серьезно отозвался Филат. «Мне бы хотелось знать, на чем их можно зацепить. Не верится, что всю жизнь прожили ангелами».